Глава 7. Разбор полетов С горем пополам, но до ванпоста мы добрались. Не скажу, что дорога была легкой. Проходец еле тащился под огромным грузом. Мало того, что нужно было вести несколько комплектов рыцарей, так еще и целый взвод. Впрочем, проходец как раз привычен к таким нагрузкам, но люди, все еще не отошедшие от плена, для которых не хватало места, могли просто свалиться во время движения, и для них это было бы фатально. По большому счету не было никакой спешки. Поэтому и передвигались мы на черепашьей скорости, делая множество остановок. Тем не менее, этот путь был проделан. Впереди появился аванпост. Судя по тому, что бойцы замелькали на стенах, зашевелились лучеметы, на посту было все в порядке. Во всяком случае, есть те, кто его защищает, а это уже хорошо. Мы приблизились к воротам, и они тут же открылись, пуская нас внутрь. Но стоило только нам вылезти из проходца, как я заметил приближающегося к нам человека в черном мундире. Я его узнал. Майор Абрахам Торм. Шел он к нам с насупленной угрымой физиономией, и я понял, сейчас он нам с Рамбо строит разнос. Так и было. «Майор!» Рамбо, едва покинув салон проходца, встал в стойку в воинском приветствии, прижав кулак к груди. Потрудитесь объяснить, командор, почему вы оставили блокпост вопреки моему приказу. Никак нет, приказ не нарушал. Будто зеленый новичок, вытянувшись перед контрразведчиком, бодро рапортовал Рамба. Эванпост личный состав не покидал. А как насчет вас? Делегировал обязанности заместителю, сам же возглавил спасательную операцию. В этот момент Торм повернулся ко мне. А... «Знакомые лица. Но, сержант, что вы такого натворили, что командеру пришлось спасать вас?» «Подверглись нападению Жуксов, господин». Вытянувшись, как и командир, ответил я. «В ходе проведенной спасательной операции удалось эвакуировать личный состав, а также уничтожить превосходящие силы противника, его опорную базу, господин». «Что вы мне еще тут? Хватит зубы заговаривать! По-человечески доложите!» «Было обнаружено и уничтожено гнездо Жуксов, господин». Майор удивленно скинул брови. «Как давно?» «Около двух дней назад». «Два дня. Быть этого не может. Вы уничтожили королеву?» «Так точно. Все гнездо уничтожено». «Буквально вчера мы видели мелкий отряд жуксов. Если королева уничтожена, куда они, по-вашему, направлялись?» «Ко второму гнезду, господин». «Второму? Чего? Какое еще второе гнездо?» В ходе выполнения операций нами было обна... Так, хватит! Отчеты мне в течение часа. Оба! Есть! Так точно!» Ответил Рамба. Майор наконец оторвался от наскоро написанных нами с командором отчетов и поднял глаза на меня. «Вы уверены, что смогли убить королеву?» «Абсолютно. Запеклась до хрустящей корочки». «Вы подтверждаете?» Взгляд майора переместился на командора. Все гнездо уничтожено. Яйца королева». «Повторюсь, вы абсолютно уверены, что это была королева? Вы разглядели ее? Опишите». «Там было темно, тварь была в углу, сидела на подушках из биомассы. А описание... Фотографии в методичке нет, но есть текстовое описание. Так вот, оно один в один совпадает с тем, что я видел». «Вы ведь говорите, что там темно было». «С тем, что я успел рассмотреть». «Взор?» «Уже проверил. Плохо видно». Ах, «Знаете, будь у меня время и все необходимое, вы двое, весь ваш отряд прошу бы все круги ада. Допросы бы вам снились. Но у меня сейчас нет такой возможности, поэтому работаем с тем, что есть. Еще раз, вы уверены, что это была королева?» «Послушайте». Командор насупился. Похоже, он начал терять терпение. «Эта тварь находилась возле кладки. ее защищали трудни». Кураж бросил гранату и сжег чертовой матери там все. И да, мы уверены, что это была королева. Видно было хреново, но лично я уверен. К тому же есть и куча косвенных доказательств, куча яиц в гнезде, те же трудни, причем свежие, явно вылупившиеся из прошлой кладки. Опять же, наших бойцов жуксы не убили, а хранили на консервы. Не понимаю, что вам еще надо. Согласен. Но вы говорите, что после того, как убили королеву, одна из групп жуксов, спешащих к вам, вдруг развернулась и просто ушла. Да, все так. Это невозможно. Если мыслительный центр колонии уничтожен, то жуксы вообще ничего не соображают. Просто топчутся на месте, даже убежать не могут. Мы тоже об этом думали, господин, и пришли к выводу, что на планете есть еще одно гнездо, и королева из него перехватила управление над юнитами, лишившимися командования. «Две королевы, два гнезда. Не понимаю, ни черта не понимаю. Может, поделитесь своими знаниями, чтобы мы тоже были в курсе того, что вам непонятно? А то спорить не зная сути, та за затея». Майор несколько секунд глядел на него, а потом махнул рукой. Ой, черт возьми, почему нет? В общем так, мы уверены, что Жуксы предприняли всю эту операцию для того, чтобы закинуть на заселённые людьми планеты новые ветроя. Новый вид? Модифицированная королева, которая способна создать гнездо одного типа, производить юнитов, с которыми мы ранее не встречались. Но тут вы говорите, что жуксы были обычные, королева тоже. Разве что непонятно, почему королева сначала наплодила такую кучу могильщиков. Эти твари страшно прожорливые. Для охоты? Для добычи, пропитания? Нет-нет, жуксы, конечно, используют могильщиков в качестве таких харвестеров. Но на поздних этапах развития гнезда. А здесь, здесь должны были быть пауки, ну, пускай даже скорпи, но для охоты больше подходят первые. «А охотники?» Вспомнил я мерзких тварей, с которыми нам как-то пришлось столкнуться. Это высокоразвитые особи, на их производство нужно много ресурсов. И уж тем более использовать их как добытчиков королева не будет. Это равносильно тому, чтобы забивать ржавые гвозди марксманской винтовкой. Ну, если ничего больше нет под рукой. В том-то и дело. У королевы всегда есть молоток. Она может заставить рабочих окуклиться, превратиться в нечто иное, тех же пауков. И поверьте, пауки в этом плане более рентабельны, чем могильщики. Опять же, что мешало в первой кладке пауков вывести? Нет. Здесь что-то другое. Ей зачем-то нужны были могильщики, причем в больших количествах. О, мы этого уже не узнаем. Как сказать, если ваше предположение о втором гнезде верное, то можем узнать. И, боюсь, это нам очень не понравится. Жуксы крайне редко отступают от своих первоначальных планов. Наоборот, если им начать мешать, они удваивают усилия, ускоряются, чтобы приблизить результат. Упрямая твари. Не то слово. Тогда нужно как можно быстрее добраться до второго гнезда и уничтожить его. Если бы мы знали, где оно. Прошлый гарнизон аванпоста выдвинулся на поиски, но исчез бесследно. Возможно, мы знаем, где они. Майор удивленно на него уставился. Подробности? В общем, возвращаясь сюда по пути, мы заглянули в местное селение. Начал свой рассказ командир и далее пересказал все, что мы узнали от местного связиста Нортона. Майор слушал молча, а когда речь зашла о катехуминах, вдруг нахмурился, взял блокнотик и начал что-то быстро писать. А к значит. И здесь они. Вы что-то о них знаете, майор? Так, теория. которую, к тому же еще нужно проверять. Насчет мужчины в плоту это очень интересно. Приблизительно туда я отправился гарнизона Аванпоста. но куда они все сгинули? Ха, вот и узнаем. Тем более тактику зачистки гнезд малыми группами мы уже обкатали. Сколько людей вам надо? Скорее вопрос в том, сколько у вас рыцарей есть? Всего около десяти. Была бы связь с НЭМ, была бы связь с НЭМ, все было бы проще, но ее нет. А значит, придется действовать самим. Или так, или ждать, когда прибудет метеорит. Они должны будут его прислать. Это при условии, что Энэ остался на орбите. Что? Вы о чем? Нам не удается связаться с орбитой, так как нам мешают какие-то помехи, так? Но. А что, если Энея нет на орбите? И не помехи нам мешают. Просто никто не отвечает. Извиняюсь, но когда мы уничтожили гнездо, на несколько секунд связь появилась. Уверена? Да, я слышал дежурного, но затем помехи снова закрыли канал. Значит, все таки кто-то глушит связь. Хреново. Похоже, этот кто-то очень не хочет, чтобы мы покинули планету или старается, чтобы не вызвали подмогу. Рано или поздно мы это сделаем. Или же не сможем это сделать? Нам не позволят. Жуксы, Одно гнездо уже разнесли. Справимся и со вторым. Хотелось бы верить. Мушиное плато оказалось вовсе и не плато, да и отнюдь не мушином. Во всяком случае, никаких мух я пока не видел. Да и плато, скорее уж долина, со всех сторон окруженная скалами. Росла здесь обычная степная трава, такая же, как и там, где мы разбили лагерь, перед тем, как на нас напали могильщики. Что касается деревьев или хотя бы кустов, тут они отсутствовали, как вид. Кое где правда, виднелись жалкие поростки высотой максимум в полтора метра. Но были они настолько чахлыми и жалкими, что назвать это деревом или хотя бы кустом язык не поворачивался. Мы шли гребенкой, прочесывая квадрат за квадратом последние несколько часов. Было нас по числу доспехов ровно 10 бойцов в рыцарях, причем одним из нас был сам майор. Стоит отдать ему должное. Командование он поручил мне, сам же принимал участие в качестве наблюдателя. Ну или одного из бойцов, если появится враг. Всё же он отдавал себе отчет что командование двумя МТГ лучше поручить сержанту. Контрразведчик был спецом в другой области. Не сомневаюсь, что опыта полевых операций у него хватало, но слишком уж специфической области. Вроде как было с ротмистром. Но ведь и там ротмистра космодесы скорее охраняли, командовал ими Строгов. А сам ротмистр был особо важной персоной, которую нужно было доставить из пункта А в пункт Б, а затем назад, но уже вместе с грузом из точки Б в точку А. Напрямую бойцами во время боя он не командовал, хотя, когда запаниковал, то попытался. Чему это привело, напоминать не надо. Вот и сейчас Тором шел молча, выполняя все мои приказания. Почему мои? А потому что майор приказал Рамбо остаться на ванпосте, и с него ни шагу. С одной стороны, мудрое решение. Всё же там должен оставаться толковый офицер. С другой, мне бы сейчас было гораздо спокойнее, так как операцией бы командовал Рамбо, а все, что требовалось от меня, четко и быстро выполнять его приказы. Но не судьба. Командовать довелось мне. И именно от моих решений сейчас зависел исход нашей миссии. Если, разумеется, мы найдем хоть какие-то следы исчезнувшей группы космодесов или гнезда Жоксов. Пока их не наблюдалось, кругом степь да степь. Никаких признаков врагов или друзей. это вот кажется, надолго», — поравнявшись со мной, проворчал Куч. «Будь настороже, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Дед со сканером не расстаётся», — заметила выдра, подошедшая с другой стороны. Да и мы бдем, прошлого раза не повторится, не боись. Точно это надеюсь. А уж как и я надеюсь, снова оказаться в той вонючей норе и ждать, пока тебя загрызут. Нет уж, увольте. Кстати, а чего никто из вас не пытался вырваться, освободиться, самоубийца, в конце концов? Не знаю. Когда меня проглотил могильщик, я какое-то время и пыталась что-то сделать. Но эта скотина так сжимала брюхо, что ты будто связанной. А спустя какое-то время меня охватила апатия, стало настолько на всё пофиг, что шевелиться не хочется. «Вот-вот!» — услышав наш разговор, подключился и дед. Вот из тебя всю жизнь высосали, всю энергию. Лежишь, понимаешь, что тебе конец, что если сейчас ничего не пгитпгимешь, всё, каганты. Но даже после этого погодолжаешь лежать пластом. На все плевать, на все пофиг. Это у могильщиков я такой», — пояснил майор. «Яд? Но мы же в броне были. Как он?» Там целая куча вариантов воздействия. Воздушно-капельный, контактный. «Но ну, скафы герметичные, а у меня еще и шлем с фильтром встроенным был. Фильтр отсекает лишь часть этой гадости, а концентрация там такая, что несколько минут — и все, получаешь нужную дозу». «Вот ведь сволочи! Жёгся, будто специально под нас заточены!» «Так и есть». Когда война только начиналась, у жуксов не было пауков и скорпий, не было танков, например. Были совершенно другие твари, и разносили моих в пух и в прах. Но жуксы не дураки, быстро учатся на своих ошибках. Они увидели нашу тактику, оценили наше оружие и начали клепать новые виды, которые как раз и нацелены на сражение с нами. Самые дешевые и простые в изготовлении пауки со скорпией чуть больше мороки, они медленные и неповоротливые. Но если уж доберутся до нашей пехоты. Потом пошли более сложные модели — БТР, танки, колоссы. Они учатся и подстраиваются под нашу тактику. Ха, война положила начало гонки вооружений? Именно так. Жуксы выдумывают новые виды своих юнитов. А мы — оружие, которым их можно уничтожить. Забавно, что вы говорите о них как о биороботах. А так и есть. Так может, и нам стоит начать выращивать таких? Может и стоит, даже попытки были. Помните восстание синтов? Ха, еще бы. Ну вот, у жуксов такое невозможно в принципе, а вот у нас не хотелось бы получить врага в тылу, но эксперименты все равно продолжаются. Это какие? РБТЭКС давно уже экспериментирует, пытаясь получить бойца, объединяющего себе человека и робота. Модификанта, что ли? Нет, таких полно. Именно что робота, но способного мыслить как человек в определенных ситуациях. Кибернетика многозначительно протянул куча, будто это слово означало какой-то раздел магии. «К черту роботекс! Они в свое время начудили, что мы чуть еще одну войну не получили с их сраными роботами!» «Были прецеденты. Поэтому полноценная самодостаточная нейромозг у нас под запретом. А вот и действует по шаблонам. А желтые? это те же биороботы!» «Ну, вы так о них. Это не биороботы, это люди, пусть и выращенные искусственно». Зато у них есть задатки, чтобы стать отличными солдатами, плюс программа обучения. Может и так, но я им не доверяю, они словно машины. Да ладно, вспомни нашего координатора, вроде нормальный парень. Дуболом! Помнишь, когда у нас боеприпасы закончились, и он не позволял нам забрать пушки спокойников? Но мы же тогда... Заткнись! И куча заткнулся. Ну еще бы. Не стоило при майоре, контрразведчике развивать тему, как мы с помощью лиса дурили систему и мародировали оружие с поля боя. Благо майор на наш диалог внимание обратить не успел, так как боец, шедший с самым правым, вдруг заорал в эфир. «Командир!» Я повернулся к нему и увидел, как он стоит в траве, подняв руку с чем-то в ней. «Что это там?» «А, пушка. Причем не какой-то там отбойник, а отчёт посерьезней." Кажется, мы вышли на след пропавшей группы.